Глава 28. Ева. Не успели мы устроиться в доме Дилары и её мужа, как нас снова куда-то повезли. Впрочем, я не задавала вопросов. Стоило увидеть ту женщину, которая устроила сцену ревности, как всё поняла. Видимо, остальное помирился со своей девушкой и переезжает к ней. А я, как Сабуры предупреждал, буду рядом. И меня это устраивало. Я готова на всё, лишь бы не разлучаться со своей златой. Удивительно только, зачем с нами ехали и другие дети, «Ты объяснишь мне?» — не выдержала Дина, когда я стояла посреди роскошной гостиной, а дети испуганно жались ко мне и опасливо оглядывались по сторонам. «Кто эти люди и зачем ты привел их в наш дом?» «Хорошо, что ты спросила», — ухмыльнулся Сабур и быстро представил. «Света, Саша...» «Мне все равно, как их зовут», — топнула Дина. «Зачем они здесь?» «Ты предложила кровь», — стальной скрестил руки на груди. «Мне и моим детям». «Если передумала, я вызову Назара и вернусь к Кариму». «Твои?» — девушка осеклась, а потом медленно повернулась ко мне. «Так ты и не шутил?» Я машинально прижала к себе Злату и пожалела, что приехала сюда. Взгляд Дины был полон такой ненависти, что становилось не по себе. Похоже, она решила, что я тайком встречалась с Сабуром и рожала ему детей. И какая разница, что Света была младше меня лет на 11-12, такие, как любовница Стального, «Считаю только деньги. Я их опекун», — сообщил Собур и кивнул на меня. «Ева тоже будет жить здесь». Сказал, как отрезал, не дожидаясь ни ответа, ни разрешения, будто приказал, он направился к притихшей входной двери прислуги Слушая его короткие распоряжения, я не отрывала опасливого взгляда от Дины. Кто знает, на что способна эта женщина. Казалось, она вот-вот выльет на меня ушат второй помоев, обзабется держанкой и в итоге вцепится в волосы. Но Дина вдруг улыбнулась. И пусть это было больше похоже на оскал, но голос девушки сочился мёдом. «Добро пожаловать! Вас проводят в комнаты для гостей. Постарайтесь ничего не трогать». И, отвернувшись, сделала вид, что нас не существует. Я выдохнула с облегчением. Пусть так и считает. Я взяла Злату за руку и, кивнув другим детям, последовала за немолодой женщиной в униформе. Служанка была одета как в кино, и это тоже характеризовало Дину. Она похожа на пингвина, — хихикнул Саша. «Сссс», — зашипела Света. «А там целая стая», — не унимался мальчик. «Всё будет хорошо», — успокаивающе проговорила я, сжимая ладошку ребёнка. Он боялся и пытался это скрыть, насмехаясь над слугами. «Я буду рядом, и Сабур — хороший человек. Он не даст вас в обиду». Нам выделили одну комнату на всех, хотя дом был в два раза больше, чем у Дилары и Карима. Я не стала возражать, уложив девочек на большой двуспальной кровати, а мальчишек на диване. Мне места не осталось, но я и не собиралась отдыхать. Надо увидеться с Сабуром. Что-то в его взгляде меня насторожило, и я понимала, что Стальной поговорил с Юрой, и услышанное ему не понравилось. За мужа моей сестры я не особо переживала. Сначала испугалась, но, поразмыслив, решила, что Сабур не станет творить дурного в доме брата и собственных племянников. Дождавшись, когда дети затихнут, я осторожно выглянула в пустой коридор. Прислушавшись, не уловила ни звука, поэтому тихо выскользнула из комнаты и прикрыла за собой дверь. Заблудиться я не боялась. Дом был огромным, но планировка очень простой. Всего-то нужно спуститься по широкой лестнице и через холл пройти в библиотеку. Почему-то я была уверена, что сабур сейчас там, а не в спальне красотки. Приблизившись к приоткрытой двери, я протянула руку. Но до того, когда тронулась до ручки, услышала незнакомый мужской голос и Сабура. Я и не подозревал, что именно Воробьёв стоит за Каримовым. Теперь знаешь. Но ты же понимаешь, что теперь вернуть деньги будет сложнее. Мне нужны не только деньги. Я хочу уничтожить этого человека. Я застыла, не дыша. Пальцы задрожали, горло подкатил ком. Всё, о чём я так старалась забыть, оставить в прошлом, вдруг вернулось в одночасье. Эта фамилия вызывала у меня приступ почти неконтролируемой ненависти. Сжимала удушьем шею, горела пламенем в лёгких, темнело в глазах. Я с трудом вдохнула и, опираясь на стену, отступила. Тот, кто уничтожил наши жизни, виноватые в пропаже денег, тот, чей сын убил мою дорогую Алику и лишил милую злату мамы и зрения, тот, кто подкупил всех свидетелей и уничтожил все доказательства, смеялся мне в лицо. Как же я хотела выцарапать его белёсые глаза. Но моя знакомая, студентка Юрфака, вытащила меня из кабинета генерал-майора полиции до того, как я бросилась на этого монстра. В памяти мелькнули все унижения, которые пришлось пережить, все страдания, которые я терпела, пытаясь добиться справедливости. Подступали рыдания, и я едва сдерживалась. Брела куда-то по пустому дому и, оттирая слёзы, пыталась не приближаться к грани, за которой меня ждало отчаяние. Слабое. Бедная, одинокая. Казалось, всё, что я делала, было обречено на неудачу. Я как бумажный кораблик, который из ручейка вынесла в море, а вот-вот размякну и пойду ко дну. И тут я уткнулась во что-то большое и тёплое. Ощутив объятие, я не стала вырываться. Тихо плакала и бормотала что-то бессвязное, а мужчина гладил меня по голове. Мне было этого достаточно, лишь его присутствие. Запах, который исходил лишь от стального, щекотал ноздри терпкими нотками дорогого табака и зелёных трав. А его молчание было выразительнее всех слов. Мне становилось легче лишь от того, что Сабур рядом, словно несокрушимая скала, которая укроет меня от безумных волн жизни, а он дарил уверенность в завтрашнем дне. Не знаю, почему у меня возникало такое чувство, ведь этот человек держал меня рядом, чтобы вернуть деньги. И ладно. Я боюсь даже представить, что бы со мной было, ступи тогда на мой порог, кто-то другой. Не такой сильный, суровый и справедливый. И сейчас, рыдая, я шептала лишь одно слово. «За что ты меня благодаришь?» — негромко спросил стальной. Я запрокинула голову и, глядя в темные глаза мужчины, беззвучно всхлипнула. Сабур улыбнулся и осторожно вытер мои слезы. «Ты ужасно выглядишь с красным носом и опухшим лицом». Уголки моих губ дрогнули, и я почти ответила на улыбку. Странно, но от его слов мне стало легче. Услышав фамилию того, кто виновен в краже, я все поняла. И то, что меня пытались бросить на растерзание, чтобы, правда, о гибели Алики никогда не всплыла. И почему Стальной принял приглашение и тут же покинул дом брата. Здесь нам могут помочь. Не Дина, а тот человек, с которым разговаривал Сабур. Я тоже хочу победить эту химеру в погонах. Взяв себя в руки, проговорила я и обхватила ладонь стального. «И клянусь, что помогу, чем смогу». Mm. иронично прищурился он. «Предлагаешь партнерство? И чем же мы скрепим договор?» Я вдруг приподнялась на носочки и коснулась его губ своими. Краткий миг, похожий на вечность. И соленое клеймо.